Цитадель, штаб-квартира Великого дома Нафь, Москва, Ленинградский проспект, 7 августа-понедельник, 22.08. Фасад сталинского здания, в котором располагалась штаб-квартира Темного двора, мчали две тяжелые башни. Одну из них оккупировали Лас-Вегасы, личные аналитики Сантьяги, под завязку заполнившие отвоеванное помещение компьютерным и магическим оборудованием. Вторая пустовала, не пребывала в запустении, если кто подумал, а просто не использовалась. Связано это было с тем, что на ее плоскую крышу изредка выходил сам князь. Прогуливался ли он для удовольствия, или разговаривал со звездами, с искрами рискнувшими бросить вызов великой тьме? Размышлял ли просто смотрел на жизнь раскинувшуюся вокруг города? Кто знает. Замыслы лидера Нави – загадка для всех. Именно на башне, вернувшись со встречи Сантьяго, и отыскал повелителя. Рискнул нарушить его уединение ради важной новости. Сегодня я ужинал с бароном Мечиславом. Я заметил это по твоему костюму. Лидер темного двора крайне редко показывался окружающим без длинного до пят плаща с накинутым капюшоном, а потому его голос прозвучал по обыкновению глухо, скрадываясь плотной материи. Неужели я прокинул на себя соус? Сантьяго оглядел полы пиджака. Где? Князь, который терпеть не мог щеглеватые челоские костюмы и особенно светлые тона в одежде, не ответил. — Ты испортил мне вечер, чтобы поведать, как пил вино с людом? — Отличное вино. — Я понял. Теперь оставь меня. В голосе повелителя послышалось раздражение. Но комиссар, немало не смутившись, присел на камень башни и небрежно продолжил. А после первого бокала барон поведал мне занятную историю о гибели в Сибири белой дамы. «Колдунью задрал медведь!» «Любопытный, хочу отметить, Мишка. Он оставил после себя след нашей энергии, сгусток тени». Вот что напоминал сидящий на низеньком тубурете князь. Сгусток беспросветной тени. Дальше. После паузы приказал лидер Нави. Как вы наверняка знаете, отследить гибель белой дамы не составляет особого труда. В этих колдуньей весьма тесная связь с излюбленными участками леса, которые начинают задыхаться без хозяйки. Товарки погибшей ведьмы пожаловались в зеленый дом. Королева, не придав случаю особого внимания поручил расследование барону Мечиславу. Тот отправился в Сибирь и... «Мне притят твои паузы!» И, разумеется, ничего не нашел, спокойно продолжил Сантьяго. Никаких следов погибшей. Зато узнал, что примерно в то же время и в том же районе пропала Чиловская девушка. Ее довольно быстро отыскали, но она, увы, никого не узнавала, И в первую же ночь исчезла из больницы Анна Прощание. На этот раз тень только засопила. Однако князь понял, что не сможет заставить комиссара изменить выбранный стиль повествования. А на славная малышка вытянула из дежурного врача всю память с помощью инглинквизитора. инквизитора. Короткий звук показал, что повелитель темного двора слушает предельно внимательно. Девушку отыскали в Москве. Мертвую. Люди попытались выяснить, как она добралась до тайного города. Проверили самолеты. В одном из них нашли следы магии. Предполагается, что беглянка использовала морок. Князь сбросил капюшон и посмотрел в глаза комиссару. несколько мгновений два нава смотрели друг на друга. Два непохожих нава. Один... Такой, какими жители тайного города привыкли видеть темных. Другой. Глядя на другого, легко можно было понять, почему двор темный. Девушка добралась до Москвы или до тайного города, прошепел князь. Боюсь, что именно до тайного города, серьезно ответил Сантьяго. Боюсь, что это была не девушка. Пауза. Желтые глаза пронзительно смотрят в черные. Два нава, знающие одну древнюю тайну. «Печати надежны!» — твердо произнес князь. «Для тела, но не для духа», — комиссар качнул головой. «Четыреста лет назад я проводил опыты и высказывал опасения». «Печати надежны!» «Кто знает, чему он мог научиться!» «Он мертв!» «Я тоже на это надеюсь!» Сантьяго чуть склонил голову, но взгляд его был жесток. Взгляд показывал, что комиссар бросил реплику исключительно из вежливости. И князь сдался. Отвернулся, помолчал, затем накинул на голову капюшон, вновь превратившись в густок мрака. «Проверить твои опасения можно только одним способом». «Я уже договорился с бароном, что присоединюсь к расследованию». Но повелитель Нави имел в виду другую. «Сегодня ночью мы отправимся к Дигунинскому оракулу», — оборвал он Сантьяго. «Соверши необходимое приготовление».